Некоторое время за стеной святилища царила подозрительная тишина. Они прикасаются к человеку, и человек сразу падает, обреченным голосом выговорил рядом с венном какой-то молодой воин. Только тронут, и все, все косточки сразу тают, как масло. — Они это кто? — спросил волкодав, вытаскивая из налучи, заранее снаряженный. Завязанный, как выражалось его племя, лук и, расстегивая берестяную крышку, тула. Думал он в то время о том, куда мог бы запропаститься мышь, и не случилось ли чего со зверьком. Призраки! Наполовину стесняясь собственной боязни, пробормотал юноша. Благодав не стал на него оглядываться, и так было ясно, что челюсть у бедняги прыгала. Они там уже всех вияззей наверное порешили одна надежа святилище да ведь и боги то пади не наши кто их разберет призраки фыркнул вен кто видал чтобы призраки стреляли из луков и трещали кустами когда по лесу бегут вот о том почему не видно и не слышно луче заровой чади Определенно следовало поразмыслить. — А еще, по-моему, призраки не ругаются, — смущенно произнес другой голос, и волкодав узнал белоголового. — Я всегда думал, они, наоборот, загнуть как следует и уйдут. Я слышал одного там, внизу, — молодой ратник усмехнулся. — Как же он костерил какую-то дырявую лодку! Я и то четыре слова новых узнал пугом сдержанно засмеялись. — Да ты, брат, похоже, старинные языки превзошел, — хмыкая в усы предположил подошедшим Молгона. — По-каковски хоть матерились! — Белоголовый ответил с безмерным удивлением. — По-сольвенски! Снизу, со стороны лагеря, внезапно послышались ликующие крики, далеко летевшие в тихой ночи. Волкодав прислушался и разобрал что-то вроде «Нашел! Нашел!» Пока он раздумывал, что бы это значило, крики сменились невнятным ропотом и стихли совсем. Деревья начинались в сотни шагов от святилища, и под ними лежала тьма, почти непроницаемая для обычных человеческих глаз. Волкодав выбрался наружу сквозь щель между глыбами со спиной к камню и напряг зрение, всматриваясь во мрак. Воины позади него перешептывались, нащупывали под кольчугами обереги. Кто-то осторожно спросил. — Видишь что-нибудь, Вен? Волкодав не ответил. Но левая рука, державшая лук, медленно поползла вверх. Он в самом деле различил движение возле большой сосны, обхватившей корнями гранитный уступ. Промазать на таком расстоянии он не боялся но человек мог казаться кем-нибудь из своих, и волкодав медлил. Потом, прятавшийся, немного подвинулся влево, и вен рассмотрел на его шлеме гребень в виде жесткой щетки от налобника до затылка. Точно такой рисовала на земле Эртан, рассказывая о шлеме времен последней войны, хранившемся у нее дома. Волкодав на мгновение ощутил холодок в животе, Вот уж двести лет подобных шлемов не носила ни одна живая душа. Неужели все-таки была истина в росказнях о злых душах, кем-то потревоженных в глубине каиеранских трясин? И еще он подумал о том, мог ли быть там в лесу добрый человек, зачем-то напяливший древний шлем, и решил, что не мог волкодав не любил стрелять без предупреждения и не знала в кого но когда под деревьями мелькнули еще тени спустил тетиву. стрела с широкой головкой ударила туда где под шлемом смутно угадывалось лицо и сразу стало ясно что у дерева таился небесплатный дух силища у доброго венского лука была страше Человека в шлеме подняла с колен и опрокинула навзничьим. Он покатился вниз по склону, шумом ломая кусты. Его сотоварищи немедленно прижались к земле и взялись стрелять в ответ. Но железные наконечники отскакивали от камня, никому не подчиняя вреда. Ратники помоложе схватились, было за луки ответить. Полкодав слышал, как старшие воины придерживали малоопытных. Что толку наугад опустошать колчаны, если все равно не видно низги? Он лег наземь, уберегаясь, и выпустил еще несколько стрел, стараясь бить только наверняка. Один из призраков... Так и остался стоять под деревом, пригвожденный к стволу. Оперенная древко пробила ему шею. Другой завыил корчис между мшистых камней. Длинный, ребристый, как гвоздь бронебойный, наконечник прошил звенья кольчуги у него на животе. Остальные поняли, что их видит и с глухим рыком устремились вперед. Маленькая крепость подпустила их поближе и огрызнула стрелами. Большинство в потьмах прошли мимо цели, но иные попали. В отдушинах, заваленных щелей, стояли опытные стрелки, умевшие бить с завязанными глазами, на голос, на шорох шагов. Гибель нескольких человек не остановила нападавших. Они добрались до каменных стен и стали искать вход, а кое-кто наладился прямиком через стену. Началась беспощадная резня в темноте. Когда дело дошло до рукопашной, первый, подоспевший призрак мало, не наступил на Волкодава, слившегося с темнотой стены. Может быть, разбойник успел удивиться, когда неведомая сила вдруг подхватила его и повела в круговую, заставила неуклюже пригнуться и со всего разлету грянула головой в камень. Волкодав выдернул из ножен меч и схватился со следующим. вот так же Наверное, двести лет назад бились здесь последние войны древних племен, обложенные со всех сторон наемниками, гурцата то проклинаемого в шлемах со щетинистыми гребнями. А внутри стен укрывались малые дети, старики и жрецы, напрасно призывавшие богов. Волкодав снес голову своему противнику и подумал, что сражается еще и за них. щит, который держала над головой княсинка воткнулась несколько стрел. Еще одна вошла в землю, проткнув край поневы. Потом, громко требуя лекаря, подбежал здоровенный сигван и принес на руках раненого. Элат немедленно вылез из-под щита, раздул воткнутую в землю головню и занялся вспоротым бедром парня, ничуть не заботясь, что ему самому могла огрозить смерть. Несинка посмотрела на холесунца, делавец затягивавшего жгут, потом на раненого воина, который перехватил ее взгляд и попробовал ободряюще улыбнуться ей белыми, как мука, перекошенными от боли губами. Люди шли на муки, и смерть ради нее, ради того, чтобы она благополучно добралась к жениху, которого ни разу в жизни не видав, она всей душой ненавидела потом она снова вспомнила свой сон в котором ее верный телохранитель отступал пятясь по каменистой тропе с обеих сторон сжатый серыми скалами отступал сражаясь с кем то невидимым Тогда во сне она пыталась помочь ему, чем могла, не отсиживалась в безопасности, пока другие бились насмерть. Наверное, тогда ей просто некуда было больше деваться, и вся храбрость. Или дело в том, что во сне, как бы ни было страшно, в заправду все же не погибаешь. Бой длился по-прежнему во мраке. Ни те, ни другие не стали мастерить факелов, призраки упрямо цеплялись за личину потусторонних существ, хотя все уже поняли, что это были вполне обычные люди, для вязчего страху напялившие старинные доспехи, найденные в кайеранах. Осажденные не желали открывать нападавшим свою численность и попусту привлекать внимание вражьих стрельцов. Волкодав кружил под стеной, беспощадно пользуясь выгодами своего зрения. Славный меч, впервые обнаженный им для настоящего боя, умылся кровью по самую крестовинку. Лесных душегубов он любил не больше самого Волкодава. Довольно скоро Вен обнаружил, что налетчики видели в темноте вряд ли хуже его самого, только как-то иначе. Сразу подмечали движение, а затаили. Вот, стало быть, почему не разглядел его тот первый, которому он всадил стрелу под забрало. Волкодав вертелся волчком, стараясь оттянуть на себя побольше врагов. Он понимал, что в толчье рукопашной они все же вряд ли станут стрелять. А раз так, пусть-ка попробуют до него добраться. Сколько народу может разом напасть на одного человека? Трое! Четверо, уж не больше, иначе только помешают друг другу. А значит, если ученый отбиваться от четырех, не дашься и сорока. Волкодав позволил взять себя в кольцо и пошел выписывать мечом замысловатые кренделя. Мечи и копья призраков скользили по его клинку, а их владельцы откатывались прочь и, случалось, уже не могли встать. Волкодав успел убедиться, что его многочисленные соперники отнюдь не блистали особым боевым мастерством. Знать, слишком привыкли нападать, врасплох резать спящих, не встречаясь серьезного отпора. Против подобного воинства, одиночка, вроде Волкодава, мог держаться, пока не упадет от усталости, а его свалить таким образом было очень непросто. Если бы маленькая... Седая женщина вдруг выехала на своем ослике к заброшенному святилищу. Стала бы она гордиться способным учеником. Или вновь укорила бы его за то, что он расправляется с врагами, не дожидаясь, пока они что-то поймут и решатся изменить свою жизнь. Время определенно сдвинулось на два века назад. Тени давно погибших плыли сквозь тьму вглядываясь в те, кто потревожил их сон. Вокруг жилища богов снова кипел лютый ночной бой. Только на сей раз воинам в гребнестых шлемах не удалось вырвать легкой победы, не довелось потешиться над беззащитными. В святилище оборонялись суровые и очень спокойные люди, отнюдь не считавшие себя обреченными, не в пример древнему племени они крепко надеялись выстоять. «Держись!» — услышал вдруг волкодав. Он оглянулся на крик и увидел воительницу Эртан. Отчаянная девка прорубалась ему на помощь, решив, коли окружили, значит, плохие дела. Она действовала мечом очень умело и с той самозабвенной яростью, которой издревле славились вельхи. Кольцо нападавших вправду распалось. Эртан была уже в двух шагах от Волкодава и почти спасла его, когда кто-то метнул в нее нож. Вен находился с другой стороны и не мог поспеть ей на выручку. Эртан молча вскинула руку к груди и стала оседать наземь. Разбойники бросились добивать, но Волкодав уже стоял на двоительнице, и его длинный меч ткал в воздухе погребальные саваны всякому, кто подбирался слишком близко. Эртан, скрипя, зубами усилилась приподняться, но ничего не выходило. «Беги — Беги! — прохрипела она. — Беги! А вот хрен тебе, милая! Волкодав, не отвечая, сгреб ее свободной рукой и поднял с земли, успев ощутить рукоятку ножа, торчавшую на ладонь выше сердца держись зарычал он поверхски тоже выдумала помирать эртан попробовал обхватить его за шею от боли и дурноты пальцы сперва были совсем ватными потом немного окрепли эртан качалась но ноги как то переставляла. разбойники немедленно обложили их точно волки пару лосей изранивших ноги по весеннему насту волкодав начал тихо ругаться сквозь зубы Вот теперь ему приходилось по-настоящему туго. Эртан наполовину висела на его руке, уткнувшись ему в плечо головой. У него текла изо рта кровь. Он чувствовал, как густая, горячая влага впитывалась в кожаный чехол. Все-таки волкодав пробился к южному входу в святилище, и там услышали его голос. «Бесстрашные парни немедленно!» Выскочили наружу, прикрыли обоих. Волкодав вытер меча с сапог и сунул его в ножны. Руки Эртан бессильно разжались у него на шее. Вен подхватил ее очень осторожно, чтобы не пошевелить нож. Он внес девушку внутрь и поискал глазами Иллада. Кто-то подбежал к нему принять раненую. Волкодав повернул голову и увидел княсинку за которой неотступно следовали братья лихие. — Оказывается... Юная государыня успела приставить служанок, помогать лекарю, и сама не отставала от них, забирая покалеченных, отводя их под защиту стены. Рядом валялись двое из ловчившихся перелезть извне, оба в гребнистых шлемах и древних нагрудниках. Один был убит ударом боевого ножа под подбородок. Этому удару волкодав самолично обучил близнецов. В Галераде такого не знали. Другому разбойнику, похоже, сыпанули горячими углами в лицо и тем на мгновение ошарашили. У няньки, тешившей разговорами мучимого болью парня, была замотана тряпкой ладонь, старуха чем-то страшно гордилась. — Не поминай лихом, Банриона! — медленно, чужим низким голосом выговорил Эртан. я ухожу. Он ждет. — Тоже мне собралась, — фыркнул волкодав. Он опустил девушку на усадил, прислоняя к жертвенному камню, и стал осторожно резать кожаную куртку княсинка встала рядом на колени, бережно поддерживая клонившуюся голову Эртан. По ее снова бежали слезы. Ей казалось, жизнь славной Вельхинки вот-вот истечет у нее между пальцев, подобно бегучей воде. Как удержать? В это время рядом с ними зашевелился увечный, оказавшийся белоголовым. Бывший тестомес жестоко страдал. Он потерял в сражении глаз, и голову стягивала кровавая повязка. Но под уцелевшим глазом еще виднелись следы полновесного и довольно свежего синяка. Синяком этим... Насколько было известно Волкодаву, сольвенно за чрезмерный пыл пожаловала сама Эртан. Белоголовый скользнул взглядом по ее обнаженной, залитой кровью груди, растянул непослушные губы в хищной ухмылке и заявил, — А я не зря в морду получил, знал, небось, куда руки тянул, ишь, какую красотищу припрятала! Иллад смазал чем-то прозрачным кожу вокруг ножа, приложил пальцы пониже раны и стал выслушивать сердце. — главная титька цела! — С сознанием дела рассудил явившийся из темноты Аптахар. — Тебе, девка, двадцать детей родить надо, потом уж помирать! — Эртан приподняла руку, попыталась показать им кулак и потеряла сознание. Нападавших было не намного больше, чем осажденных, и в какой-то момент те уверенно поняли, что отобьются, поняли это и разбойники. Снизу с берега прозвучал рог, и Волкодав сразу вспомнил рассказ Эртан о похождениях деда и о замагильном роге, в который никоим образом не мог трубить живой человек. Звук глухой и зловещий в самом деле шел как будто из под земли от него по спине бежали мурашки и волкодав задумался о том почему разбойники не протрубили точно так же в самом начале чтобы вернее всех напугать особо размышлять на сей щетки ему было некогда но единственное объяснение явившееся на ум оказалось неутешиительным им нужна была Кнесинка. И они догадывались, либо попросту знали, что при ней состояли люди, которые, не рассуждая, схватятся за оружие, и без боя не отдадут свою госпожу, не то что каким-то там паршивым духом давно умерших злодеев, хоть и самим темным богам вздумайте вдруг явиться за ней. Волкодав нагнулся над убитым разбойником, заглянул в мертвые глаза. Так и есть, на него точно две бездонные проруби в зимнем льду смотрели невероятно расширенные зрачки. Волкодав приподнял веко второму то же самое.